Майкл Бонд. Медвежонок Пазингтон. Тут и там. Читает актриса Алла Човжик. Глава первая. Нарушитель спокойствия. «И все же я не устану повторять», — проговорила миссис Браун, опуская на весы здоровенную тыкву, — «что у нашего медведя золотые лапы. Видели эту тыкву? «Он перекрыл свой прежний рекорд почти на полфунта!» «Хм!» — откликнулась миссис Бёрд. отдай вам могу сказать точно. Золотые лапы лучше праздных. По крайней мере, у него есть дело. Вот уже которую неделя мы живем без происшествий!» Тут миссис Бёрд не применула постучать по дереву, а потом перевела глаза на мохнатую фигурку в бесформенной шляпе, видавшем в виду синим пальтишки которая прошагала по садовой дорожке и скрылась со речки за кустами малины. Миссис Бёрд вообще предпочитала, чтобы Пазингтон не исчезал надолго из ее поля зрения, а упорство, с которым он занимался своими грядками, уже начинало внушать ей некоторые опасения. Однако даже миссис Бёрд не могла не признать, что в последнее время в доме номер 32 по улице Виндзорский сад воцарилось непривычное спокойствие. А началось все с того, что Пазингтон притащил с рынка огромный пакет семян, который купил в оцененных товарах всего за шесть пенсов. Все подивились такой выгодной покупке, и мистер Браун с радостью выделил медвежонку-клочок земли в дальнем конце сада. Несколько вечеров кряду ряду Пазингтон терпеливо пересчитывал семена, стараясь, чтобы ни одно не прилипло к лапам, сортировал и раскладывал на отдельные кучки. Одна миссис Берт была полна мрачных предчувствий. «Помогай, Боже, бедному продавцу, если они чего доброго не взойдут». Проворчала она, заметив, что первоначально пакет стоил целых два с половиной шиллинга. Чего-чего он только не услышит. Однако эти мрачные прогнозы не оправдались. Через неделю-другую из земли полезли первые ростки, и вскоре Мишуткина грядка зазеленела так ярко, что затмила все остальные садовые посадки. С тех пор Паддингтон почти все свободное время проводил на своей грядке. А когда он начал приносить в дом свежие овощи и цветы... Все охотно согласились миссис Браун, что у на золотые лапы. «У нас вообще сейчас не сад, а картинка», — продолжала миссис Браун, принимая за мытье посуда «Представляете, даже мистер кари сегодня утром сказал, что давно такого не видел». «Ну, положим». мурат отозвалась миссис Бёрд. «У мистера кари наверняка был на что-то совсем другое. Он не станет просто так разбрасываться комплиментами». «Может, хотел купить овощей по дешевке?» — предположила миссис Браун. «Вы же знаете, какой он скряга?» «Хотела бы я видеть, как он купит их по дешевке у этого медведя!» — хмыкнула миссис Бёрд. «Да так ему и надо! Вы видели, что творится в его собственном саду? Это ж просто позор!» Газон перед домом мистера Кари весь зарос сорной травой. И сильнее всего миссис Бёрд возмущала то, что, когда поднимался ветер, семена сорняков летели через забор прямо к ним в сад. «Между прочим, — продолжала миссис Браун, — когда мы разговаривали, он как раз доставал из сырая свою косилку. Может быть, решил наконец-то привести газон в божеский вид?» «Давно пора», — фыркнула миссис Бёрд. «Только думаете, он сам станет работать? Ничего подобного. Скорее наймёт за гроши какого-нибудь бедолагу, который согласен на любую работу». И миссис Бёрд с ожесточением встряхнула мокрые тарелки. «Видела бы она в этот момент мистера кари и о возмущении вовсе не было бы предела потому что он как раз глядел через забор на тона и на лице у него было очень коварное выражение а медвежонок не замечая грозившей ему опасности сидел на клумбе за малиновыми кустами и подсчитывал свои доходы миссис берт оплачивала его овощи строго по рыночным ценам и вела скрупулезный учет всех покупок но пазинг медведь Надива дотошный на всякий случай еще и сам проверял ее расчеты он как раз записал в блокнот ты «Очень большая. Одна штука!» Когда утреннюю тишину сотряс голос мистера Кари. «Эй, медведь!» — рыкнул он. «Что это ты там делаешь? Возлежишь на лаврах?» Падзингтон так и поскочил от испуга. «Нет, что вы, мистер Кари!» — ответил он, слегка оправившись. «Сижу на пегониях!» Мистер Кари глянул на него с неодобрением но Паддингтон ответил совершенно невинным взглядом. Сосед Браунов обозрел Паддингтона в садик, и на его лице снова появилось коварное выражение. «Хорошо, что ты, медведь, не сидишь, сложа лапы», — похвалил он. «Кстати, не хочешь свободную минутку заработать шесть пенсов?» «А, да, конечно, мистер Карри», — ответил Паддингтон нерешительно. Он по собственному опыту знал, что дело за которую мистер Карри согласен заплатить целых шесть пенсов, займет никак не минутку. Но из вежливости не стал об этом говорить. «Ты умеешь лазать по деревьям?» — вопросил мистер Карри. У, у у еще бы!» — важно кивнул Падзингтон. «Все медведи умеют лазать по деревьям». «Вот и хорошо!» — заявил мистер Карри, указывая на высокую яблоню перед своим домом. «Тогда ты, наверное...» «Не откажешься сорвать мне несколько яблочек?» «Конечно, мистер Кари, спасибо!» — отозвался Паддингтон. Честно говоря, его очень удивило, что за такое пустячное поручение платят целых шесть пенсов. «Да, и уж заодно...» — небрежно бросил мистер Кари. «Отпили еще вон ту ветку, она совсем гнилая. Боюсь, мне сейчас придется ненадолго уйти, но я очень рад, что ты предложил свои услуги, очень мил с твоей стороны». Паддингтон и рта не успел раскрыть, как мистер Карри вытащил из-за спины ножовку и моток веревки. «Только не забудь», — предупредил он, передавая все это через забор. «Один конец веревки надо привязать к ветке, а другой перекинуть через вершину дерева и прикрепить к чему-нибудь тяжелому на земле. Это очень важно, а то ветка упадет слишком быстро и что-нибудь сломает. Смотри у меня, что все окна были целы». «А если управишься до моего прихода?» — продолжал мистер Карри. Можешь уж заодно подстричь газон. Косилка готова. Поработаешь на совесть, может быть, получишь еще шесть пенсов. С этими словами мистер Кари круто повернулся и зашагал к дому, оставив Пазингтона в тяжелом раздуме и с веревкой в лапах. Медвежонок был совершенно уверен, что не предлагал мистеру Кари спилить ветку, и уж тем более ни словом не обмолвился о подстригании газона. Но у их соседа была привычка все перетолковывать на свой лад. Так что потом собеседник никак не мог разобрать, что говорил, а что нет. Если бы речь шла только о газоне, Пазингтон мог бы притвориться, что ему что-то попало в ухо, и он не расслышал. Но ведь была еще и яблони, вид которой заставил его крепко призадуматься. Впрочем, через несколько минут он вскочил и, не откладывая, принялся за работу. Пазингтон любил лазать по деревьям. Пилить ему тоже очень нравилось, так что обидно было упустить два таких удовольствия сразу тем более в чужом саду. Но когда Пазингтон стал искать что-нибудь тяжелое, чтобы привязать веревку, оказалось, что легче сказать, чем сделать. Единственное, что попалось ему на глаза, был забор мистера Кари. Но он оказался таким трухлявым, что целый кусок его остался у медвежонка в лапе, когда он испробовал один из своих специальных узлов. В конце концов, Пазингтон выбрал в качестве противовеса косилку, которая выглядела куда прочнее. Для пущей надежности он сделал на ручке целых два узла и полез на яблоню, прихватив пилу и банку своего любимого мармелада. Яблоню мистера Кари был уже очень много лет, и Падзингтону совсем не нравилось, как она скрипит. Но вот, наконец, он устроился рядом с нужной веткой, крепко обвязав ее веревкой, окунул лапу в мармелад и приготовился к торжественному моменту. Медвежонок твердо верил в то, что мармелад всегда выручит трудную минуту, и использовал его отнюдь не только для еды. Осмотрев пилу у мистера Карри, он решил, что ее не мешало бы смазать. А для этого мармелад вполне подходил. Пила давным-давно лишилась большей части зубьев, а те, что еще были на месте, заржавели и торчали в разные стороны. Падингтон еще раз осмотрелся, чтобы удостовериться, все ли в порядке. Взял пилу обеими лапами, зажмурил глаза и, подскакивая на ветке, стал дергать ее взад-вперед. Обычно эта работа давалась ему с трудом, но на сей раз все шло как по маслу. Видимо, яблони мистера Кари была еще дряхлее его пилы. И не прошло и пяти минут, как раздался громкий треск, и ветка шумом рухнула вниз. Когда дерево перестало качаться, Падзингтон открыл глаза и уставился в землю. Ура! Ветка лежала как раз на том месте, которое он наметил. Облегченно вздохнув, медвежонок спустился вниз, чтобы полюбоваться плодами своего труда. Ведь ему почему-то очень редко удавалось с первого раза правильно выполнить поручение мистера Кари и теперь он с законной гордостью уселся на отпиленную ветку немного отдышаться. Пришло время подумать о газоне. Чем дальше, тем сильнее Пазингтон жалел, что не пропустил просьбу мистера Карри мимо ушей. Дело тут было по горло. Траву так давно не подстригали, что она доходила медвежонку почти до колен. И даже встав полный рост, он никак не мог разглядеть, где заканчивается газон и начинается сад. Впрочем, надо было хотя бы начать. И Паддингтон принялся озираться в поисках косилки. Тут-то на него и обрушился первый удар. Он видел след в примятой траве, ведущей от сарая к яблони, видел четкие отпечатки колес на том месте, где косилка стояла раньше. Но теперь она как сквозь землю провалилась. Паддингтон уже давно подметил, что беда никогда не приходит одна. Едва он успел чуть-чуть оправиться от первого удара, как на него свалился второй. В первый момент он просто решил, что ему снится дурной сон. Как следует протер глаза и снова поглядел вверх. Нет, это был не сон. Не стоило ему протирать глаза, потому что он только отчетливо увидел, что косилка мистера Карри не провалилась землю А наоборот, взлетела в воздух и висит точно огромное яблоко на дно из веток. Пазингтон без особой надежды подергал веревку, но она оказалась натянута, как струна. И после нескольких неудачных попыток он сел, сокрушенно обхватил уши лапами и стал обдумывать свое положение. Но сколько он ни думал, в голову ему ничего не приходило. Наоборот, чем больше он размышлял, тем безвыходней казалась ситуация. Косилка мистера кари висела на дереве, и он даже не мог, чтобы загладить вину постричь газон. Мистеру Карри в лучшие дни было не так-то просто что-либо объяснить, а сегодня, как с грустью признал Паддингтон, оглядев яблоню со всех сторон. Денек выдался, хуже некуда. «Что-то Пазингтона сегодня совсем не слышно», — заметила миссис Браун. «С ним все в порядке?» «Час назад я видела его в гараже», — доложила миссис Берт. «Он искал садовые ножницы, потом куда-то подевался. Честно говоря, по-моему, у, у него опять что-то на уме. Я только что столкнулась с ним на садовой дорожке». Он держал в лапах гаечный ключ и производил впечатление медведя с нечистой совестью. «Гаечный ключ?» — подивилась миссис Браун. «Зачем ему мог понадобиться гаечный ключ?» «Вот уж не знаю», — Мурата звалась миссис Берт, «но мне почему-то кажется, что у него опять появилась идея. Все признаки на лицо Не успела миссис Берт закончить фразу, как из сада послышались громкие чихи мотора, который не хотел заводиться. «О, Господи!» Воскликнула миссис Бёрд, кидаясь к стеклянной двери. «Видите дым за кустами малины?» «Ой, по-моему, это Падингтонова шляпа», подхватила миссис Браун, заметив за сараем странный кособокий блин, который вдруг стал подскакивать, как на пружинке. «Костер он, что ли, развел? Можно подумать, он наступил на горячие угли». «Но если это костер, то я эскимос», изрекла миссис Бёрд. Миссис Бёрд давно и заслуженно считалась главным специалистом по предугадыванию медвежьих проказ. Но на сей раз она ничего не успела предпринять, потому что чихание перешло в рев, шляпа нырнула, дернулась и стремительно поплыла над верхушками малиновых кустов. Если у миссис Берт еще оставались сомнения относительно происходившего, они тут же рассеялись. Из-за кустов выехала бензокосилка мистера Брауна, на которую уцепившись одной лапой за ручку, а другой, придерживая шляпу, висел Падингтон. Косилка с треском проломила забор мистера Карри и тут же исчезла из виду, оставив за собой громадную дыру и облако голубоватого дыма. Да, миссис Браун и миссис Бёрд удивились такому странному обороту дела, но и сам Пазингтон был удивлен ничуть не меньше. События развивались такой головокружительной быстротой, что он даже самому себе не успел объяснить, что к чему. У мистера Брауна была старая, довольно громоздкая бензокосилка — И хотя Паддингтон не раз наблюдал с безопасного расстояния, как мистер Браун ее заводит, он еще ни разу не пробовал сделать это своими лапами. Дело оказалось куда труднее, чем можно было подумать. И после нескольких неудачных попыток Паддингтон уже решил было его бросить. Но тут мотор ожил и заурчал. Паддингтон склонился над косилкой, дергая разные ручки и чиркая спичками, надеждой рассмотреть, как она устроена. Как вдруг раздался оглушительный бабах, и косилка ни с того ни с сего взяла и поехала. Следующие несколько минут напоминали очень страшный сон. Падзингтон запомнил, что продырявил забор мистера Кари и несколько раз объехал вокруг газона, с каждым кругом набирая скорость. Еще он запомнил, как ужасно обрадовался тому, что мистер Кари позабыл закрыть боковые ворота. Сквозь них он выскочил на дорогу, но после этого начался такой сумбур, что медвежонок просто зажмурил глаза и стал ждать, что будет. Со всех сторон доносились испуганные крики и топот бегущих ног. Раза два Пазингтону показалось, что он узнает голосами миссис Браун и миссис Бёрд. Но когда он, наконец, открыл глаза, перед ним, словно башня, возвышался непомерного роста полицейский. Полицейский стоял, выпучив глаза и вскинув вверх руку. Сигнал машинам остановиться. Проносясь мимо, Пазингтон едва успел приподнять шляпу, а потом косилка резко завернула за угол и поехала в сторону улицы Порту Белла. К общему переполоху прибавился топот тяжелых сапог. На ходу Падзингтон пытался дергать за разные рычажки, а чем больше дергал, тем быстрее мчался. И скоро шум погони замер в отдалении. Медвежонку казалось, что эта бешеная гонка продолжается уже не один час, но тут вдруг ни с того ни с сего мотор зачихался и заглох. Косилка сбавила скорость, но только когда она совсем остановилась, Падзингтон решился открыть один глаз». Он с удивлением обнаружил, что попал прямо на улицу Порто-Белло, как раз к лавке своего друга мистера Крубера. «Что случилось, мистер Браун?» — закричал мистер Крубер, выбегая из лавки и присоединяясь к кучке уличных торговцев. «Кажется, я по ошибке нажал не на тот рычаг», — удрученно ответил медвежонок. «Ваше счастье, что шляп свалилась прямо на карбюратор», — сказал один из торговцев, который знал Падзингтона в лицо. «А то бы вы еще и не в такую даль заехали. Она перекрыла доступ воздуха». «Что?» — мне себя от тревоги воскликнул Паддингтон. «Моя шляпа свалилась на карбюратор?» А шляпа, как вы помните, у Паддингтона была очень старая и ценная. Он получил ее от своего дяди еще в дремучем перо. Поэтому он страшно обрадовался, выяснив, что, не считая двух-трех свежих масляных пятен, шляпа ничуть не пострадала. На вашем месте я бы не стоял на виду, сказал один из зрителей, указывая на группу людей, направлявшихся в их сторону. «Идет представитель власти. Не теряя присутствия духа, мистер Крубер откатил косилку к дверям своей лавки и указал Паджингтону на предельный к ней ящик, куда сыпалась срезанная трава. Скорее, мистер Браун, прячься сюда. Мистер Крюбер едва успел прикрыть Паджингтона мешком и нацарапать на ящике уценённый товар. Как по толпе прошел гомон, и на место действия, работая локтями, протолкался полицейский. «Но...» — сказал он, доставая из форменной куртки блокнот и глядя в упор на мистера Крубера. «И где он?» «Где кто?» — невинно поинтересовался мистер Крубер. «Медведь, который только что мчался во весь дух на бензокосилке по Кингсроуд», — отчеканил полицейский. «Ехал против всех правил и как раз в ту сторону». «Медведь», — повторил мистер Крубер, точным движением становясь между полицейским и косилкой. Мычался во весь дух. А каков он был с виду? «В синем пальтишке не первой молодости», — прозвучал ответ полицейского. «И в вот этой развалюхе вместо шляпы я его тут и раньше видел». Мистер Крубер огляделся и серьезно проговорил. «Не вижу никого, кто...» соответствовал бы этому описанию. Полицейский довольно долго разглядывал упор мистера Крубера, а потом и других торговцев, которые старательно избегали встречаться с ним взглядом. «Вот что!» — сказал, наконец, полицейский, и глаза его подозрительно блеснули. «Я пойду немного погуляю, но если, когда я вернусь, возле некой лавки будет по-прежнему стоять некий уцененный товар, я сочту своим долгом продолжить разбирательство». Толпа расступилась, давая ему проход, а мистер Крубер утер вспотевший лоб. Еле-еле пронесло мистер Браун, шепнул он. «Надеюсь, я все говорил правильно? Мне было трудно сообразить, я ведь даже не знал, что к чему». «Все правильно, мистер Крубер», — успокоил его Пазингтон, выглядывая из-под мешка. «А что к чему, я пока и сам не знаю». Мистер Крубер и остальные с вниманием выслушали подробный рассказ про утренние приключения. Рассказ занял довольно много времени, а когда Пазингтон наконец добрался до конца, мистер Крубер задумчиво потер подбородок. «За дело», — сказал он кратко и поспешно запер лавку. «Вряд ли вы сумеете без посторонней помощи снять косилку с яблони, прежде чем мистер Кэр вернется, так что давайте-ка я поскорее отвезу вас обратно. Или пойдете пешком». Пазингтон подумал минутку, не вылезая из ящика. «Если вас это не затруднит, мистер Крубер...» «Сказал он с благодарностью, снова натягивая мешок на голову. «Я лучше останусь здесь». Ему совсем не хотелось встречаться ни с полицейским, ни с мистером Карри. А кроме того, у него было нехорошее чувство, что миссис Браун и миссис Бёрд тоже где-то неподалеку. Ни к чему тратить зря время, объясняя вещи, которых он и сам пока до конца не понял. «И вообще, куда приятнее ехать домой со всеми удобствами в темном и уютном ящике, полном срезанных стебельков». Тем более, что он только что обнаружил в шляпе остатки куска булки с мармеладом, который прикрепил туда липкой лентой как раз на такой вот непредвиденный случай.